Андрей Усачев, Малуся и Рогопед, «Волшебные глуши». Солнце уже стояло высоко, когда они подошли к белому, выкрашенному из звездкой домику. За домом тянулся сад. «Как я проголодалась!» — сказала Маруся. «Может быть, мне дадут что-нибудь поесть?» «А меня подоет!» — добавила Розалия. Возле дома, в огромной луже, сидели два маленьких мальчика и пускали кораблики. «А ну-ка, быстро вылезайте!» – строго сказала Маруся. Однако дети не обратили на нее никакого внимания. «Эй, вы! Слышите? Цыпки заработаете!» – крикнула девочка. Розалия протяжно замычала. Но дети не шелохнулись. Из дома вышла женщина. Кричать бесполезно. Они съели глуши и теперь ничего не слышат. «Глуши?» – спросила Маруся. «А что это такое?» «В прошлом году у нас выросло дерево. Кто съест с него плод, сразу оглохнет. Да вон оно, будь оно проклято!» Маруся посмотрела туда, куда указывала женщина. За домом росло большое дерево с яркими желтыми плодами. На дереве висела табличка. «Не есть волшебные глуши!» Девочка подошла поближе. «Да это же груши!» «Груши?» – недоверчиво покачала головой женщина. «Не верите?» – Маруся сорвала один плод. «Не ешь!» – закричала женщина. Но девочка уже надкусила глушу. «Маруся!» – позвала Розалия. Девочка не ответила. «Бедняжка!» — со вздохом обратилась женщина к корове. «Вы не представляете, когда это ужасно, когда ты говоришь, а тебя не слышат!» «Это все равно, что читать стихи, а тебя не слушают!» — ответила корова. «Обидно, что она больше не услышит моих стихов!» «Почему не услышу?» — отозвалась Маруся. «Она слышит!» — в один голос воскликнули женщина и Розалия. «Почему ты не отвечала?» «Груша очень вкусная. Это самые настоящие груши, а никакие не глуши!» — сказала она. «Давайте угостим детей!» Хозяйка помотала головой. «Дважды оглохнуть нельзя!» — заметила Розалия. Маруся сорвала несколько плодов и отнесла их малышам. Дети съели груши и закричали «Еще!» «Дам еще, если вылезете из лужи!» — сказала Маруся. Братья моментально выскочили из воды и протянули руки. «Слышат!» — закричала счастливая мать. «А ну немедленно домой!» «А ты молодец!» — похвалила Розалия. «Я бы никогда не догадалась, что глуши — это неправильные груши. Просто ты никогда не картавила». Скромно ответила девочка. Хозяйка подоила Розалию и налила детям молока. Маруся тоже с удовольствием выпила большую кружку. «У тебя очень вкусное молоко!» «Правда!» — обрадовалась корова. «А я боялась, что от стихов оно может испортиться». И тут же сочинила поэму. «Волшебные глуши». «Когда вы съедите волшебные глуши, Вы можете плавать с лягушками в луже, пусть мама кричит и папа орёт напрасно они открывают свой рот. Когда вы съедите волшебные глуши, вам незачем чистить и мыть свои уши, поскольку они вам теперь не нужны. Одно только люди запомнить должны, когда вы съедите волшебные глуши, то вам никогда не удастся послушать. Как птички щебечут, и речка журчит, и в поле корова приятно мучит. Как звонко кричат на заре петухи, и как я читаю вот эти стихи. За обедом Маруся спросила хозяйку о логопеде, но та только пожала плечами. «Край у нас дикий, почтальон раз в год письма приносит». Женщина посоветовала им идти в ближайший город Градов, до которого пешком можно было добраться за неделю, а если морем, вдоль берега, то за 2-3 дня. Если, конечно, они найдут лодку. Хозяйка собрала в корзинку еды и, пожелав счастливого пути, вывела их на дорогу, ведущую к морю.